Глава 17. Месть — удел слабых. Сильные творят правосудие. Увард. Он знал, кто рыдал в гостиной его бывшего дома, но не спешил делиться догадкой с ведьмой. Больше всего герцогу хотелось закрыть лалин от всего мира. Спрятать за своей спиной, стать опорой и защитой. Но для этого нужно было вернуть прежнюю власть. Сейчас, находясь рядом с женой и сыном, он лишь будет подвергать их опасности. Впрочем, не обязательно рядом. Увард оказался так далеко от ведьмы, что лишь трёхликая ведала, где они оказались. «Пора забыть имя богини, требующей человеческих жертв», — стиснул он зубы. К тому же не только высшие силы узнали о местонахождении герцога. Карта нашел скетца, чтобы окончательно уничтожить врага. И к тому же вовлек нового жреца, продемонстрировав при этом маниакальное упорство и полную беспринципность. Если бы Шарил узнал о сговоре бывшего начальника тайной стражи и нового представителя веры, он был бы в ярости. Король из кожи вон лез, чтобы держать напряжение между своим первым советником и верховным господином Андже, наслаждался их перепалками и тонко натравливал друг на друга. Раньше Увард не обращал внимания на прозрачные намеки его величества, считая их проявлением тщеславия. Но теперь все стало очевидным. «Что ж, теперь и у меня есть туз в рукаве», — невесело усмехнулся Увард, осторожно поддерживая дрожащую ведьму. «Поэтому незваные гости, рыдающие в моем доме, как нельзя кстати». «Госпожа Конради?» — удивленно воскликнула Лалин, когда они вошли в малую гостиную. «От былого величия здесь мало что осталось. Мягкие ковры исчезли» и даже дорогостоящий паркет, заботливо выложенный мозаикой из семнадцати пород дерева, кое-где попытались снять. На голых стенах, обтянутых шелком, зияли прорехи, там, где нетерпеливо срывали старинные картины и медные канделябры. все, что осталось — роскошная люстра под потолком и обитый бархатом диван, наклонённый из-за сломанной ножки. Когда-то их было пять, и таким же бархатом были зашторены высокие витражные окна. Раньше здесь царил мягкий сумрак, теперь же комната была залита солнечным светом, выделяющим каждую дыру и трещину. Женщину, что сидела на скособочившемся диване, лучи тоже не пощадили, прибавив отёкшему от слёз лицу не меньше десятка лет. А может, у графини не осталось сил, чтобы привести себя в порядок? Вряд ли. Женщина при дворе короля будет умирать от магического истощения, но все равно набросят на себя вуаль привлекательности значит, дело в другом. Эренс не подняла головы и никак не отреагировала на возглас Лалин, будто ничего не слышала. Увард заметил, что женщина что-то держала в дрожащих пальцах и погладил жену по плечу, а взглядом попросил остаться на месте, а сам осторожно приблизился к плачущей и опустился перед диваном на одно колено. Герцог ничего не сказал Лалин о своих подозрениях. Он лишь хотел убедиться в том, что графиня по приказу Картона не принесла в его дом какой-нибудь опасный артефакт. В дворце их осталось множество, и к созданию многих скетт сам приложил руку. А теперь все это досталось новому советнику короля. Госпожа Канраде, коснувшись холодной руки женщины, мягко позвал он. Быстрая проверка предмета магии не выявила опасности, и Увард сильнее сжал пальцы герцогини. «Посмотрите на меня». «Господин первый советник?» прошептала графиня и, подняв наполненные слезами глаза, в которых не было и тени узнавания, всхлипнула. «Простите меня. Это все моя вина. Заберите меня с собой». «Куда забрать?» Понимая, что женщина не в себе, осторожно поинтересовался он. «За порог». Зажмурившись, пролепетала она. «Я не хочу жить без вас. Я ведь вас так любила, так сильно». И снова разрыдалась. Уорд быстро оглянулся на Лолин, которая сузила глаза и поджала губки, но не двинулась с места. Тем не менее то, как девушка выставила подбородок и сжала пальцы в кулаке, мужчине польстило. Ему понравилось видеть, как жена ревнует. Казалось, это наполняло его силами даже быстрее, чем ее чистая магия. Ваше сиятельство, с улыбкой обратился он к госпоже Конраде. Вы рано похоронили меня. «Неужели думаете, что меня так просто убить?» «Я была там», — невидяще глядя перед собой пробормотала Эренс. «Не уходила, пока не утих пожар. Храм был разрушен до основания, но...» «Но...» Она подняла голову и шире распахнула глаза. «Но почему вы здесь?» Перевела взгляд на Лалин, и лицо графини исказилось от смеси ярости, боли и надежды. Нижняя губа затряслась, намекая на новую волну истерики. Поэтому Уварду ничего не оставалось, как помочь. Шепнув заклинание, он влил в измождённую женщину немного бодрости, а затем взял из потеплевших пальцев предмет, который Эренс сжимала с таким отчаянием. «Мой кулон!» — воскликнула ведьма и, сделав шаг, несмело потянулась к мужу. Скетс раскрыл ладонь, позволяя ей забрать единственное, что осталось у ведьмы от родителей. Когда Лалин надела украшение и тепло улыбнулась ему, снова повернулась к герцогине. Та уже пришла в себя и, понимая, что герцог жив и перед ней, медленно сползла с дивана. Встав на колени, вцепилась в руку мужчины и взмолилась. «Простите, ваша светлость — это все он. Он воспользовался моей злостью. Вынудил раскрыть всем правду. Но я не думала, что вы пострадаете. Хотела только, чтобы ваш брак признали недействительным. Она же ведьма». Просто ведьма! Лалин, моя жена, твердо ответил Уварт и отступил на шаг, увеличивая между ними расстояние. Если попытаетесь навредить ей еще раз, то закончите, как моя кузина. А что случилось с Тай? Мертва, глухо ответил он. Герцогиня побледнела и, покачнувшись, прижала ладони к щекам но хотя в глазах Эрин плескался откровенный ужас, все же там теплилась и надежда. «Но вы только что помогли мне», — напомнила она. «А первый советник не имеет права применять магию без дозволения короля». «Так я уже не первый советник», — сузил глаза Увард. «С вашей легкой руки, госпожа, я разжалован, опозорен, ограблен и признан мертвым. Ваша любовь воистину испепеляющая». Она отшатнулась и, прижав руки к груди, притихла. Скетс взял за руку Лалины и повел к неприметной дверце, за которой находился коридорчик для слуг. Мало кто знал, что еще он вел в тайную комнату, где герцог хранил самые опасные изобретения. Ихиль, которую выкрал Картон, была самой безвредной из идей сильнейшего мага королевства. Приоткрыв дверь, Уорд задержался и, поцеловав кисть супруги, громко спросил. «Что вы сделаете, если я подарю вам шанс искупить свою вину, госпожа Конраде?» Все, что прикажете». Герцог, ожидавший именно такой пылкий ответ, довольно улыбнулся.